Не соотносилась к тому типу женщин, которые, не умея жить без чего-либо покровительства, если и освобождаются от одного патрона, то оказываются в руках другого. Вечный ребенок, живущий в мишуре и блестках, мечтающий об отцовском авторитете, каким бы грубым и жестоким он ни был. Поэтому, если кузнеца сменил адвокат то почему бы не найти ему другую, более полезную замену? Аврелий подошел к старинному медному зеркалу, висевшему на стене, и принялся внимательно, не без некоторого самодовольства, рассматривать себя. Он член Сената, а также прокуратор Цезаря. Происходит из знатнейшего рода, и хотя ему недавно исполнилось сорок, хорошо сохранился». Его, правда, считают человеком слишком свободных нравов, но это явное преувеличение. Так почему бы и в самом деле ему не стать новым патроном молоденькой актрисы? Приняв решение, Аврелий быстро вышел в перестиль. Он немедленно отправится к ней и заявит о своих правах. Он готов даже попотеть в своей тяжелой шерстяной тоге с латеклавией, лишь бы выглядеть еще внушительнее. Разумеется, он наденет сапожки, какие носят сенаторы, с полулунием из слоновой кости и свои самые дорогие украшения, но сначала нужно хорошо вымыться. — Кастер, выходи немедленно! — приказал он, постучав в дверь ванной комнаты, недовольный, что вольноотпущенник все еще там. — Я не послал бы тебя чистить даже авгиевы конюшни! — «Вот и я хозяин!» Дверь открылась, и Грек появился весь розовый и чистый, как бутон. Если не считать левого глаза, черного, однако, определенно не от грязи. Тут дверь снова приоткрылась, и из клубов пары неожиданно возник Парис. Лицо его так и светилось от радости. Аврели с изумлением смотрел на него». Благонравный управляющий выглядел точно так же, как Кастер, только черным у него оказался не левый, а правый глаз. А Ксении и след простыл. Дом актрисы был хорошо защищен. Рабам, оповещавшим о приезде гостя, пришлось немало подождать, прежде чем дверь открыли. Хотя, сообщая имя и высокую должность публия Аврелия Стация, Орали они во все горло. — Сенаторов тут всяких пруд пруди, а не са одна! — сердито проворчал привратник. Хозяйка, между тем, едва услышала громкое имя, сразу же согласилась принять Аврелия, и служанки провели его в просторный таблину, украшенный фресками с цветочным орнаментом. Патриций в растерянности огляделся. Просторную комнату из розового мрамора украшали не античные вазы или драгоценные статуи, как было принято в римских домах, а необыкновенная коллекция различных кукол с движущимися руками, ногами и настоящими волосами, уложенными самым необыкновенным образом. Куклы были буквально повсюду — на стульях, скамьях, двойных креслах, украшенных перламутром. И посреди них — Откинувшись на спинку дивана, сидела живая кукла, Неса. Одарив сенатора долгим выразительным взглядом, она погладила свои пепельного цвета локоны, распущенные по плечам. Аврелий улыбнулся красотке и положил на столик, стоявший рядом с ее ложем, малахитовый браслет золотой филигранью. Ниса, на руке которой уже был дорогой браслет с рубинами, даже взглядом не удостоила подарок сенатора. — Почему не пришел раньше? — спросила женщина, касаясь его лица тонкими пальчиками. — Я думал, ты очень занята с моим другом Сервилием, — ответила Аврелий, стараясь не поддаться ее очарованию. — Что? — — удивилась Неса. — Ах, ты про этого смешного коротышку! Он такой любезный, присылает мне венки из роз. Но больше мы не виделись. Да и как он может интересовать меня, когда я познакомилась с тобой? — выразительно шепнула она.